Аннотация. Интригующий любовный сюжет, сочетание мистики и реальности, великолепные рецепты блюд латиноамериканской кухни. Роман мексиканской писательницы Лауре Эскивель был переведен и издан в 98 странах мира, общим тиражом более 10 миллионов экземпляров, а также удостоен престижной литературной награды премии Американской ассоциации книга торговцев. Это бестселлер Высшем понимании этого слова Роман-календарь, в котором кипят любовные страсти И готовятся пикантные блюда